Глава 14. Заветное устройство продолжало блекло высвечивать. «Модуль 4. Стыковочный канал. Уровень заряда 17%!» Я вывел перед глазами информационное поле, стал пытаться разобраться в хитросплетениях запуска модуля. Получалось так себе, ведь все-таки изначально для этого он не предназначался. Пришлось перепрограммировать несколько элементов. Благо, система позволяла понять, хоть и интуитивно, принцип работы. Но в большей степени я действовал наугад. Пару раз грани модуля начинали показывать множество цифр, и я с замиранием сердца ждал, что сейчас произойдет переброска. Но этого не происходило. Цифры гасли, и вновь выводилась информация о уровне заряда. Может, все дело в нём? 17%? Это не так уж и много. Ну что? «Получается?» – в очередной раз с нетерпением спросил Купорос, внимательно наблюдая за моими манипуляциями. «Не особо», – сквозь зубы ответил я. Злоба начинала подкатывать все больше и больше. Я злился на себя, на излом, на Вселенную, на все, что хоть как-то было сопричастно тому, что я оказался тут. «Подтвердить возврат блока модуля к основной системе!» – внезапно высветилось на грани устройства. Я даже не поверил с первого раза в написанное и едва не отменил задачу. Вовремя остановил Купорос. «Это оно самое?» – прошептал он, подойдя ближе. Я перечитал команду, облизнул внезапно пересохшие губы. «Да! Тогда давай! Запускай!» «Подтверждаю!» – ответил я на вопрос устройства и стал с замиранием сердца ждать. «Сначала ничего не происходило». Мы стояли, боясь даже пошевелиться, и пилили взглядами металлическую коробку, блекло-поблескивающую в лучах проходящего сквозь сделанный нами пролом солнца. Потом устройство издало едва слышимый звук, похожий на птичий клёкот, и пространство вокруг наполнилось серебристым сиянием. Я почувствовал теплоту, словно меня укрыли пледом. Это ощущение было приятным. Впервые за столько времени меня не бьют, не колют, не пытаются испепелить огнем. Возврат блока модуля через 10, 9, 8, 7. Ладони мои взмокли. Неужели получилось, и мы наконец уберемся из этого проклятого места? Приостановка процесса. Причина. Фактор 4. Что еще за фактор 4? Спросил я, начиная злиться. Кажется, судьба не хочет, чтобы я уходил. Видимо, в ее скрижалях мне отведена участь остаться здесь. Нет, не дождетесь. Внимание! В радиусе воздействия возвратного портала обнаружены два объекта. Я напрягся. Даже обернулся, готовый увидеть там яйцеголовых. Не сразу пришло сознание что система имеет в виду нас. «Оставить без изменения!» Почти закричал я, отдавая приказ устройству. Кажется, оно меня поняло. «Возврат модуля через... 5, 4, 3. «Получается? Неужели получается?» Не сдержал эмоции Купорос. «Будь готов оказаться где угодно», — мысленно ответил я ему. «Даже в открытом космосе». Это охладило пыл парня. Он посмотрел на меня с опаской. Я же не списывал и этот вариант развития событий. «От яйцеголовых можно ожидать чего угодно». А техника их нами недостаточно изучена. Так что возможно все что угодно. Оставалось надеяться только на образ черного, в котором мы сейчас пребывали. А там, будь что будет. Возврат блока модуля через... 2, 1, 0. На долю секунды воцарилась тишина, и я с ужасом подумал, что ничего не получилось. Мы останемся тут навсегда. Как вдруг серебряное сияние вспыхнуло желтым, и нас швырнуло вверх. Я интуитивно закрыл голову руками, готовый встретить преграду, но ее не было. Вместо этого возникло ощущение невесомости. Перед глазами все плясало. Вспышки множества разноцветных огней, и разглядеть хоть что-то материальное я не мог. Купорос, с тобой все в порядке? Купорос! Ответь! Но парень не отвечал. Ощущение полета длилось довольно долго. Но по сравнению с тем, что я испытал, когда прыгнул в портал дикарей, это было просто блаженство. Никакого давления на разум, никакого ощущения сумасшествия, когда не можешь понять, что реальность, а что нет. Просто мягкое парение в сияющей белой пустоте. Я пару раз пытался вызвать Купороса через внутреннюю связь, но сигнал глушился плотным облаком света. В какой-то момент невесомость начала угасать, и я почувствовал, как набирают массу моей конечности. Стало закладывать уши, свечение сменилось неярким мерцанием. Ноги наткнулись на что-то твердое, ровное. Сияние исчезло окончательно, оставляя место лишь в темноте. Я некоторое время привыкал к полумраку, прежде чем понял, что нахожусь в узком помещении, сплошь заставленном различным оборудованием. «Возврат блока модуля прошел успешно», – выползло уведомление. И следом. «Модуль 4. Стыковочный канал. Уровень заряда – 2%. Слишком малый заряд. Для продолжения пользования модулем произведите зарядку». «Купорос», – позвал я. «Я тут», – ответил парень. Я оглянулся. Купорос лежал в дальнем углу. Его приземление, видимо, было не таким удачным. Он приложился головой о стену и сейчас сидел и потирал ушибленный затылок. «Ты в порядке?» «Нормально. Жить буду. Неужели у нас получилось?» Я огляделся по сторонам. Комната, в которой мы оказались, на космический корабль инопланетян не сильно походила. Обычные стены, железные. Может, не такие, каким я привык? но вполне подходящие под определение «земные». Хотя чего я ожидал? Заросшие плотью и слизью гнезда яйцеголовых? Нет, эти твари – просто цепные псы тех, кто на самом деле является пожирателем миров. Я не раз задавался вопросом, когда еще толком не знал всего того, что узнал совсем недавно, когда повстречал Алешку, о том, как же эти существа смогли победить нас. Ведь у нас была армия, у нас было оружие, У нас было ядерное оружие, в конце концов. Да, был первый удар, самый страшный и мощный, когда на Землю спустилось столько яйцеголовых и прочих монстров, что в какой-то момент мне казалось, что их гораздо больше, чем самих людей. На каждого земного жителя приходилось по 2-3 мутанта. Да, я слышал от рейдеров истории о том, что какие-то державы все-таки успели запустить пару ядерных ракет. Кажется, это была Америка и Северная Корея. Но, видимо, не помогло. Инопланетная волна не покачнулась и захлестнула человечество. Потом, когда людей становилось меньше и количество самих чудовищ стало сокращаться, и, как показала история излома, когда не остается практически никого, они улетают в поисках другой планеты. Это ждет и нашу Землю, если ничего не предпринять. «Нет, на этот раз просто так уйти вам не удастся», — сжал я кулаки. Поднявшись на ноги, я почувствовал, что гравитация тут немного меньше нашей земной. А еще на свою беду осознал еще один момент. Алешка говорил, что высшие твари, эти самые пожиратели миров, на чьем космическом корабле мы сейчас находились, живут в несколько ином измерении, в так называемой системе. Поэтому, собственно, они и создали яйцеголовых, чтобы те могли есть обычную физическую плоть, переводить ее в энергию и передавать инопланетянам через гнезда. Наши образы черных помогают нам войти в эту систему. А вот что будет, если обращение закончится? Нас ведь просто выкинет из измерения пожирателей миров. Только вот куда? В открытый космос? В иное измерение? Не так, наверное, и важно. Главное то, чем все закончится. Нашей мгновенной смертью. Оболочка черных стала казаться вдруг тоненькой и такой уязвимой, словно прятались мы не за горой мышц, а за яичной скорлупой. «Ты чего замер?» – спросил Купорос, пристально глядя на меня. Я махнул рукой. «Надо найти карту». Я вызвал в голове меню, стал копошиться в навигации, пытаясь обнаружить хоть что-то. «Я уже нашел! радостно сообщил Купорос, скидывая в облако карту. «Карта корабля?» – не поверил я. «Она самая!» Я не мог в это поверить. Неужели в общем доступе у них расположена такая стратегически важная документация? Внимательно изучив файл, я с сожалением произнес. «Нет, не корабля. Только того отсека, где мы сейчас находимся». И то не факт, что она была правдивой. Что мешало этим тварям разместить несколько ложных документов на случай такого вот проникновения чужаков? Хотя могли ли они такое предположить, чтобы вдруг еда смогла попасть к святая святых? Что за дерзость? Я усмехнулся. Желание надрать задницы инопланетным мудакам только усилилось. «Неплохо бы найти какое-нибудь оружие», – произнес Купорос, высматривая хоть что-то, что можно было использовать хотя бы как дубинку. «Внимание! Вы пытаетесь войти во внутренний слой полотна. Пожалуйста, авторизуйтесь!» «Укажите свое имя, ранг и код доступа!» Внезапно вылезшая надпись застала врасплох. «Ты это тоже видишь?» – спросил Купорос. Я кивнул. «Может, наугад что-нибудь накалякаем?» – предложил парень. «Нет, все равно не попадем. Только время зря потратим. Пошли. Если карта не врет, то через несколько пролетов будет дверь. Попробуем ломануться туда». Размышлять о том, как поступить дальше, какие шаги предпринять и какой тактике придерживаться, не было времени. Я догадывался, что долго нас так вежливо спрашивать не будут. «Введите код, укажите ранг». Едва система поймет, что произошло, то врубят тревогу. И тогда... Мар, держи!» Купорос протянул мне железный штырь, который вырвал из стены. «Ты что, с ума сошел?» Не смог сдержать эмоции я. «Чего?» – не понял парень. «А вдруг это какая-нибудь система жизнеобеспечения или что-то в этом роде? Раньше времени выдадим свое местоположение». «Не переживай, это какая-то линия контроля резервного доступа», – ответил Купорос. «Ты-то откуда знаешь?» «Написано же!» Я глянул на то место, где еще секунду назад были эти железяки. Вылезло уведомление. «Повреждена линия контроля резервного доступа! Критичность низкая!» Я взял дубинку, кивнул. «Пошли!» Да, с железякой было немного спокойнее. Она придавала уверенности. В случае чего можно и огреть ей, если какая-нибудь гадина выскочит. «Внимание! Вы пытаетесь войти во внутренний слой полотна. Пожалуйста, авторизуйтесь. Укажите свое имя, ранг и код доступа». Внезапно выскочило уведомление. Я проигнорировал его. Думаю, третий раз будет последним. Потом уже подключатся защитные функции. Значит, у нас есть секунд 15. Мы быстро преодолели расстояние до двери. Некоторое время потратили на то, чтобы понять, как то открывается. Оказалось, что силой мысли. Створки разошлись в разные стороны. Инфополе сообщило, что мы вошли в комнату выращивания субстратоморфов. Что именно это значило, мы не знали, но все равно вошли внутрь, потому что другого выбора у нас не было. «Внимание! Обнаружено вторжение неавторизованных пользователей!» Началось. Понял я и скользнул вперед. Комната выращивания субстрата морфов оказалась достаточно просторной. Сквозь полумрак проглядывались огромные, подсвечивающие зеленым, прозрачные баки, в которых плавали какие-то то ли тряпки, то ли иной мусор. Купорос принялся с любопытством рассматривать эти резервуары и вдруг с ужасом ойкнул. «Мор, это... это... что?» – раздраженно спросил я. «Времени на всякую ерунду катастрофически не было. Да, это инопланетный корабль, и тут все представляет интерес. Но когда на карту поставлена собственная жизнь, уж тем более не до этого». Но Купорос не унимался и продолжал показывать пальцем на один из баков. «Пошли, у нас нет времени. Надо найти верхушку, предводителей этих гадов, и разбить их». «Они выращивают яйцеголовых! Прямо тут!» «Что?» Я подошел ближе к баку, возле которого стоял Купорос, и присмотрелся. Там в мутной зеленой жиже что-то плавало. Я подумал, что какая-то тина или водоросли но вдруг увидел размытые очертания яйцеголового. Он был гораздо меньше обычной особи, наверное, еще зародыш. Плавал в этом киселе, закрыв глаза и лишь иногда подрагивая. От тела кверху бака тянулись трубки. Я оглянулся, чтобы посмотреть, сколько таких резервуаров в этой комнате. И с ужасом насчитал порядка 50 штук. Надо их уничтожить. Только и смог выдавить я, задыхаясь от неистовой злобы. Купорос сразу же согласился со мной. Разбить с одного удара крепкий прозрачный материал, из которого был сделан бак, не удалось. Пришлось поработать вдвоем. Перегородка с шумом лопнула, и содержимое выплеснулось под ноги. Купорос со стервенением растоптал зародыша инопланетянина. Монстр хрустнул под ногой парня, оставляя после себя грязно-фиолетовую зловонную лужицу. Второй бак удалось разбить гораздо быстрее. Мы нашли его слабую точку и били в самое основание. «Все равно всех не успеем уничтожить», — сожалением произнес я, наблюдая, как купорос с явным удовольствием топчет яйцеголового. Парень глянул на меня. Услышать это он не хотел. «Тогда они вырастят новых тварей!» «Не вырастят. Давай лучше уничтожим сам инкубатор». «Что ты имеешь в виду?» Я указал на верх бака. Все провода уходят вон к той штуковине. Я указал на огромный, похожий на шкаф предмет, поблескивающий зеленым свечением. Думаю, это что-то вроде контролёра, который следит за показателями роста этих гадин. Купорос без лишних слов подбежал к устройству и принялся колотить по нему железной палкой. Инкубатор начал жалобно пищать и плеваться искрами. «Угроза! Угроза! Разгерметизация коконов!» Купорос навалился сильнее, отогнул одну из творок устройства, оголяя платы и микросхемы. Засунув в образовавшийся проем железяку, парень принялся выбивать один за одним механизмы инкубатора. Резервуары с монстрами начали светиться различными цветами – от ярко-оранжевого до темного почти черного. А потом один за одним принялись подниматься вверх, выливая свое содержимое прямо на пол. Зародыши с хлюпающим звуком падали нам прямо под ноги, и мы топтали их, припоминая всех, кого убили эти инопланетные твари. У нас не было даже капли сожаления. Мы давили монстров и получали некоторое удовлетворение от этого. Хотелось верить, что ни одна из этих тварей больше не сожрет ни одного человека. Угроза! Угроза! Уничтожение морфов! Нарушение режима вызревания субстрата! Причина! «Поломка инкубатора! Причина! Проникновение неавторизованных пользователей!» Заверещали гады, подняли тревогу. Стоит ожидать охраны, так что не за горами будет бой. Это даже раззадорило. Захотелось вдруг почесать кулаки, как следует оторваться и на накостылять яйцеголовому. «Всех раздавили?» – спросил я, осматривая пол. «Всех!» Довольный от проделанной работы, ответил Купорос. Мы рванули в дальний конец инкубатора, выскочили в другое помещение, никак не обозначенное. Судя по торчащим из стены раструбам и трубам, видимо, это было что-то вроде омывателя для выращенных яйцеголовых. Запах тут стоял такой, что нас едва не вырвало. Благо, в желудках уже давно не было нормальной еды, и все закончилось лишь спазмами. Я с омерзением глянул на торчащие приспособления, сожалея о том, что не могу уничтожить их сейчас. Ничего, подбодрила себя. Со временем и с этим дерьмом разберемся. До слуха донеслось мягкое шарканье и легкая вибрация пола. Купорос тоже услышал. «Шаги? Погоня?» «Возможно». Стало не по себе. «Все-таки мы сейчас находились в самом сердце вражеской ставки, и инопланетяне знали гораздо больше нас. А может, нас уже обнаружили и просто ведут к засаде?» Хотелось верить, что это не так. Мы миновали помещение, вышли в небольшой закуток с двумя дверьми. «Какую выберем?» – спросил парень, явно растерявшись. Я не знал, поэтому действовал интуитивно. Подошел к правой двери и приказал ей открыться. Створка отошла, и я с ужасом отшатнулся в сторону. В проеме стояло существо с мощными, похожими на капкан, челюстями. Купорос быстро рванул вторую дверь, но и там тоже был точно такой же страж. Монстры щелкнули челюстями и направились к нам.